Глава 34. «Позвольте налить вам ещё чашку чая», говорит Памела, когда мы сидим в её гостиной напротив горящего камина. На коленях у неё лежит рамка с фотографией её дочери, Джинни. «Да мне, наверное, уже пора», отвечаю я. «Ерунда», говорит она. «Одной чашкой я точно с вами не расплачусь». Я улыбаюсь, и она добавляет. «И возьмите ещё пирожок. Я всегда говорила, для хорошего пирожка время всегда найдётся» а в этих много начинки. Правда, очень вкусная. Значит, решено». Памела ставит фотографию на столик рядом со своим креслом, пересекает комнату и направляется на кухню. Я слышу, как она открывает кран и набирает воду в чайник. «Я сейчас!» — кричит она в дверь гостиной. «Только сбегаю наверх и надену тапочки!» Памела рассказала мне о допросе в полиции, Объяснила, что хотела помочь девочке, которая так сильно напомнила ей дочь. Я уверен, что Помала действовала из лучших побуждений, но она, скажем так, слегка отстала от реалий современной жизни. Оглядывая её гостиную, я понимаю, что она выросла в те времена, когда соседи ещё заботились друг о друге и интересовались жизнью каждого. Для неё проявить заботу о чужом ребёнке было абсолютно естественно, вот только теперь так не принято. Я беру в руки фотографию Джинни. Это школьный портрет. Волосы Джинни собраны в хвост, на шее аккуратно повязанный форменный галстук. Я дал бы ей на фото лет 14 или 15. В комнате есть и другие её фотографии, но на них она младше. Школьный снимок Джинни напоминает мне фотографию моего брата, которая висит у меня в коридоре. Так же, как и Ник, Джинни словно застыла во времени. Я слышу, как Помэла спускается по лестнице и идёт на кухню. Я подхожу к дверному проёму. «Могу я спросить, что случилось с Джинни?» В смысле, с вашей Джинни. Помела возится с чайником. Она была совершеннейшей папиной дочкой. Хотя это, конечно, звучит глупо. Почему глупо? Спрашиваю я. Многие девочки сильно привязаны к отцам. Джинни никогда не видела своего отца. Но он все равно был ее кумиром. Помела берет чайник и идет мимо меня в гостиную. «Берите еще пирожное!» Она ставит чайник на стол и наклоняется убавить огонь в камине. Комната быстро нагревается, даже с моими щелястыми старыми окнами. Я наблюдаю, как она возвращается к своему креслу. Она смотрит прямо на меня. Я поддерживала в ней эту любовь. Томас был очень хорошим человеком. Его нет уже 40 с лишним лет, но я по-прежнему каждый день с ним разговариваю. Видимо, помыли очень одиноко. Я смотрю на небольшой стеллаж с книгами. На видном месте стоит фотография мужчины в форме военно-морского флота. «Можно?» — спрашиваю я. «Конечно», — отвечает Памела. Она явно очень гордится мужем. Я встаю и беру в руки фотографию. Выглядит внушительно. Он уже был капитан-лейтенантом и мог бы далеко пойти. Может, он кажется грозным, но это был добрейший человек. Наверное, странно слышать такое про военного. «Давайте-ка свою чашку», — Памела берет чайник. Молока добавьте сами. Конечно, когда я говорю, что разговариваю с ним каждый день, я имею в виду его фотографию. Я все-таки еще не совсем сошла с ума. Я смеюсь, а помыло добавляет. Ака что. Томас погиб. Многие теперь вспоминают то время с теплотой. Ну, как же, мы же победили. Я непонимающе качаю головой. Вы просто слишком молоды, говорит она. Фулклендская война. «Триумф для миссис Тэтчер и для нации!» В её голосе сквозит почти неприкрытое презрение. «Но мы потеряли много хороших людей. Очень хороших». Она умолкает и опускает глаза к своей чашке. «Представляю, как это тяжело — потерять любимого человека и видеть, как все вокруг ликуют. Меня приглашали на всякие церемонии. До сих пор приглашают. Но я не хожу», — морщится она. «Эти вояки!» У нас с Дженни был свой способ помнить Томаса. Два раза в год мы вывешивали в саду флаг ее отца, в день его рождения и в годовщину смерти. Памела делает паузу и отпивает чаю. Я была беременна, когда корабль Томаса вышел из Портсмута, хотя сама этого не знала. Тогда Дженни в последний раз была рядом с отцом. Она росла, а я рассказывал ей о нём, о том, как весело мы проводили время вместе, каким он был замечательным. Я часто думала, что могла бы наплести ей что угодно, могла бы сделать Томасу в её глазах, кем угодно, дать Джинни любого отца, но мне это не требовалось. Он был моим героем, и чем лучше она его узнавала, тем вернее он становился и её героем. Ей повезло, что вы могли поделиться с ней такой памятью. Он бы послал тех мальчишек куда подальше, так же, как и вы. Так что вы — мой новый герой, Бен, — смеется Памела. Ну, возьмите еще пирожное. Я повинуюсь. Томас стал для Джинни настоящим героем, и постепенно мне делалось все труднее с ним соперничать. Я думаю, реальность ее разочаровала. На этой фотографии ей 15. Не прошло и года, как она начала гулять с мальчиками, а через пару лет встретила парня. Он был старше её на год или на два и втянул её в плохую компанию. Помэла смотрит в сторону парка Хадли-Хилл. Джинни не первая и не последняя, с кем такое произошло. Она начала пробовать то одно, то другое, экспериментировать. Это же просто. И всё быстро покатилось под откос. Я пыталась помочь, давала ей деньги. Наверное, вы скажете, что это было глупо. Я качаю головой. Помэла подбирает слова, почти ненавидя себя за то, что их произносит. Она становилась всё злее и злее, ссорилась со мной, воровала у меня. В конце концов, я больше ничем не могла ей помочь. Помэла проводит большим пальцем по потёртой ткани на подлокотнике кресла. Целых два года я каждую ночь оставляла в коридоре свет. Не могла смириться с мыслью, что она вернётся в тёмный дом, и надеялась, что она придёт в себя и вернётся. «Ради своего отца, ради его флага». Помэла тянется к маленькому шкафчику под подоконником, открывает дверцу и достает аккуратно сложенный флаг Великобритании, садится рядом со мной на диван и укладывает флаг себе на колени. Этим флагом был накрыт гроб Томаса. Он давал Джинне осязаемую связь с отцом. Если что и могло вернуть ее мне, то этот флаг. Но она так и не вернулась. Памела поглаживает флаг, а потом поднимает на меня глаза. «Я знаю, это глупо, но мне было невыносимо думать, что та маленькая девочка из Сент-Кэтрин может пойти по тому же пути. Я ведь знаю, что никогда больше не увижу свою Джинни». Из-за соседней стены раздаётся удар, такой громкий, будто в неё врезался поезд, и тут же слышатся громкие детские голоса. Памела закатывает глаза. «Новые соседи», — объясняет она. «Поздоровались со мной, когда въехали, но с тех пор мы не разговаривали. Это было шесть месяцев назад. По-моему, у них трое детей, и старшему нет и пяти лет. Конечно, им непросто. Честно говоря, шум меня не так уж и раздражает. Иногда приятно слышать других людей, когда живешь один. Благо, стена не толще бумаги». «А как же викторианская планировка?» «Была», — отвечает Памела. Только тот дом больше 20 лет назад перестроили. По-новому. Спустя рукава. А почему его тогда снесли? Спрашиваю я в надежде, что Памела расскажет мне о доме детства Дэнни. Он сгорел. Ужасный был пожар. Нам повезло, что вся улица не сгорела дотла. Пожарные сработали на славу. Я до сих пор про себя благодарю их каждый раз, когда вижу на улице пожарную машину. Кто-нибудь пострадал? Памела тянется к своей чашке. «Пожалуй, возьму еще пирожок». Я подаю ей тарелку. Она берет пирожок, аккуратно отгибает фольгу и осторожно откусывает. «От них так много крошек», — говорит она. «Но они очень вкусные», — добавляю я. Помыла возвращает пирожок на тарелку. «Погибла женщина». Ее звали Анжела Каш. «Чем-то была похожа на этих новых соседей». С ней мы тоже познакомились, когда она приехала. Кажется, даже пару раз выпили вместе кофе, но после этого я её почти не видела». Памела умолкает, откусывает ещё кусочек пирожка и делает глоток чая. Анжела не смогла выбраться из огня. К сожалению, помочь ей было нельзя. Памела медленно поднимается на ноги. «Думаю, половины пирожка достаточно. Хотите ещё, Бен?» «Нет, я всё. Было очень вкусно». Говорю я, поднимая руки. «Позвольте помочь вам с посудой. Я беру тарелки и следую за Помелой на кухню. Меня так и подмывает сообщить ей, что тело Анжела Каш нашли под клубом. Но я сдерживаюсь. Хочу выждать. Может, она сама расскажет что-нибудь ещё». Помела встаёт у кухонной раковины и открывает кран с горячей водой. «Сейчас быстренько ополосну», — говорит она, пока я сажусь за деревянный стол. «Пожар, наверное, нагнал страху на всю улицу». «Не то слово», — отвечает она, все еще стоя спиной ко мне. «Хорошо, что хотя бы отец и с дочкой спаслись. Девчушке было четыре, почти пять лет. Я иногда наблюдала с участка, как она бегала туда-сюда по переулку. Такая красивая девочка. Копна светлых кудрей и голубые глаза. Иногда она подходила к воротам и шепотом со мной здоровалась. Часто мне хотелось подхватить ее и забрать к себе. Я смотрю на Памелу. Мне казалось, она нуждается в заботе поясняет она, отходит от раковины, берёт с кухонной батареи полотенце и начинает вытирать тарелки. Как они смогли спастись из огня? Вроде бы отец вынес девочку через окно спальни на втором этаже. А ведь всё могло обернуться много хуже. Им обоим повезло. А потом они переехали. Вы не знаете, куда? Нет, не знаю. Я же говорю, мы были едва знакомы. Помэла вешает полотенце обратно на батарею. Это было так давно! Надеюсь, та девочка забыла весь тот ужас. Уверен, что так и есть, — говорю я. Я встаю, собираюсь уходить, и помыла провожает меня до двери, обнимает на прощание и ещё раз тихо благодарит. «Если будут проблемы с теми мальчишками, — говорю я, — не стесняйтесь вызвать полицию». «Не буду», — отвечает она и машет мне рукой.